Глава 6. История первой любви бабушки Аурелии и графа Эдриана. «Просто ты ему понравилась, внученька. Вот он и не сводит с тебя глаз». Бабуля усмехнулась, а потом разразилась таким задорным смехом, что я чуть не подавилась куском зайчатины. А потом до меня дошел весь смысл ее слов, и я ощутила, как мои щеки опалило жаром. Не смело подняв глаза на герцога, я увидела, что он тоже немного смущен. «Но не настолько, как я». Отведя глаза, он лишь ухмыльнулся и устало покачал головой. «Все не так, Аурелия», — серьезно произнес мужчина. «Я смотрю на Раэлу так пристально только потому, что никогда не видел подобной девушки. По-моему, она уникальная. И девушка, и снежный леопард. Удивительная особь. Кажется, подобного не было в наших лесах очень давно». «Это и правда было давно», — отрезала бабуля. Пробабка Раэла была снежным леопардом, и, насколько я знаю, она давала жару всем жителям нашей округи. Ее клыковые когтей боялись многие, и разные графы и герцоги не совались на эти земли, боялись. Кажется, я понял, к чему вы ведете Аурелия, но мне кажется, Раэла не такая. Разве? Улыбнулась бабушка и разлилась из большого глиняного кувшина густой ароматный напиток. «Судя по тому, какую рану на твоей ноге оставила моя внучка, она совсем не безобидная кошечка». «Это так», — решила я вставить свое слово. «Только благоразумие и слова моей матери остановили меня, чтобы не разорвать этого нахала, который посмел выстрелить меня из своего арбалета». «Я не знал, что ты оборотница Раэла. Передо мной был лишь агрессивный хищник, которого нужно было уложить раньше, чем он нападет на тебя». «Нельзя убивать животных из арбалета!» Огрызнулась и посмотрела на мужчину яростным взглядом. «Но ты же их тоже убиваешь, только зубами и когтями. Разве это справедливо?» «Закон природы», — ответила я. «Мы, звери, сражаемся за жизнь между собой, не привлекая человека, который изначально сильнее и умнее нас. А еще потому, что у него есть оружие, а у нас только ноги, зубы и когти. Но мы бессильны против острого кинжала или быстрой стрелы». «Поэтому ты на меня напала, да? Из-за того, что у меня было оружие?» «Да, и радуйся, что я не успела перегрызть тебе горло, герцог. Я сделала бы это с легкостью». «Но не сделала, потому что я был сильнее и положил тебя на лопатке, с раненной ногой и без оружия. А еще потому, что ты самка, а я самец, а значит, изначально сильнее». Парировал мне в ответ мужчина и усмехнулся, не сводя с меня своих синих глаз. Казалось, он завораживал. Проникал в самую глубь, хотел достать душу. «Тебе просто повезло!» Не унималась я, споря с мужчиной, потому что не могла угомониться. Я даже привстала над столом, чтобы быть чуть выше этого незнакомого упрямца. Но это не помогло. Герцог лишь усмехнулся, ощущая за собой правоту и силу. Но уступать я тоже не собиралась. Слишком упрямой у меня была натура. «Давайте прекратим этот спор!» высказалась друг бабуля. «Каждый из вас по-своему прав, и каждый поступил так, как считал нужным. У всех мужчин охота в крови, будь это охота на животное или на красивую девушку. Каждый раз их кровь бурлит от самого процесса преследования, и чем больше он борется за свою жертву, тем ценнее она становится, и уж никуда не денешься. Инстинкты берут свое». «Я полностью с вами согласен, Аурелия». Произнес этот герцог моей бабуле и заслужил улыбку от моей родственницы. «А теперь, может быть, и расскажете нам свою версию вашей первой любви с моим двоюродным дедом?» «Ох, вам и правда хочется услышать это!» Изумленно покачала головой бабушка и поднялась из-за стола. «Очень!» ответили мы с герцогом одновременно и вновь посмотрели друг на друга. «Ну что ж!» Бабуля повесила чайник над очагом и повернулась к нам. Расскажу вам, раз уж вы ничего об этом не знаете и не слышали. Хотя, насколько я поняла, наш гость знает эту историю. Лишь в верхушке, но подробности даже мой отец спокойно не знал. А я и подавно. Наша семья знала только, что дед Эдриан Грейстоун был влюблен в одну рыжую красавицу, которая разбила ему сердце. Но что случилось и почему так произошло в те времена, оставалось только догадываться. Раэлла, помоги мне собрать посуду и поставить чистые кружки на стол. Сейчас будем пить чай с вареньем. А в это время я открою свое сердце и расскажу вам историю моей печальной, но самой чистой любви, что была у меня. Я кивнула и быстро собрала со стола грязную посуду и пустые блюда, в которых уже ничего не оставалось. Затем я поставила чистые кружки на стол и, увидев засыпающую флору, подошла к ней и, взяв на руки, вынесла из-за стола. Моя младшая сестренка спала в одной комнате с бабушкой. Туда я ее и отнесла. Сняла верхнюю одежду и укрылась стёганным одеялом. Затем я приоткрыла дверь, чтобы тепло из гостиной проникло в дальние комнаты и зажгла свечу, которая стояла на столе. Сестренка боялась спать в темноте, и тусклый свет свечи помогал ей успокоиться. После этого я вернулась на кухню и снова заняла свое место. Варенье уже разлили по глиняным креманкам, И вдохнув роман ежевичного варенья, я довольно улыбнулась и принялась слушать историю любви своей бабушки. Разлив горячий напиток по кружкам, бабуля села на свое место и, посмотрев на нас, принялась рассказывать. «В те далекие времена я еще не была известной ведьмой в наших краях. Хотя обладала необычайной красотой и ярким рыжим волосом, словно пламя. Так говорили обо мне люди, которые меня хорошо знали». В те времена моя мать и бабушка пользовались большим авторитетом в наших краях. К ним обращались за помощью и магией, если они соглашались помочь. Мы жили в этом доме, окруженном цветами и деревьями. Местные жители, жившие по соседству, уважали нашу семью, но в то же время испытывали страх. Наша магия, которую мы практиковали, была могущественной и загадочной. Бабушка замолчала на мгновение. Я отпила горячего чая, а потом продолжила. Граф Эдриан, молодой и благородный человек, однажды заблудился в лесу во время охоты и совершенно случайно вышел к нашему дому. Интересно, на кого охотился благородный граф Эдриан? Ухмыльнувшись, спросила я и выразительно посмотрела на герцога, ожидая от него ответа. Уж не на мою ли прабабушку с Сареллу, которая была снежным леопардом в то время? «Учитывая, что мой двоюродный дед был заядлым охотником, то я даже не удивлюсь». «Хм -м -м», рыкнула я и сверкнула глазами. «Все вы одинаковые, фростхарты!» «Это не так, Райла!» — мягко ответил герцог. «И скоро ты в этом убедишься!» «Успокойтесь, малышня!» — мешалась бабушка. «Граф Эдриан охотился на лесу, но она убежала, а он, будучи первым разом в наших краях, заблудился». Когда же он вышел к нашему дому, то на веранде заметил меня. И, как он сказал впоследствии, был очарован моей красотой и харизмой. Я же была покорена его благородством и отвагой. А еще в его глазах горел такой яркий огонь, способный растопить любое сердце. Мое он растопил в один миг. Наша встреча была началом бурного романа. Мы проводили дни, гуляя по лесным тропинкам, изучая магические тайны и обменивались обещаниями вечной любви. Я показывала ему чудеса своего мира, как призывать ветер, как разговаривать с животными и как видеть магию в обычных вещах. Наши дни были полны счастья, но вместе с этим я не могла игнорировать свое призвание. Я знала, что моя магия требует жертв, и однажды мне предстояло сделать выбор, который навсегда должен был изменить наши судьбы. Бабушка замолчала, и, достав платочек из кармана, промокнула им влажные глаза. Я потела поближе и обняла ее за плечи. «Бабуля, может, на сегодня закончим? Уже поздно, да и ты устала». «Нет», — решительно произнесла Уорелия, и, шумно выдохнув, снова взглянула на нас. «Я хочу быть с вами откровенной до конца. Если это не случится сегодня, то уже никогда не случится». «Хорошо», — я кивнула и замолчала. Я не могла оставить Эдриана без объяснений. Поэтому в одну ночь я приняла решение. Я пришла к Эдриану с тяжелым сердцем и, не желая мучить нас обоих, сказала ему, что должна уйти, уйти навсегда. Я пыталась. Объяснила ему, что должна покинуть его ради своих обязанностей, ради магии, которая требовала моего присутствия в другом мире. «В другом мире?» — удивленно спросил герцог Талариан. И посмотрел на меня, а потом снова на бабушку. Мы живем на два мира. На обычный и на магический. Не все это понимают и принимают. Но это так и есть. У Раилы тоже два мира. Ее и мир снежного леопарда. У меня тоже было когда-то два мира. Один, который видят все, и другой, который видит только ведьма. «Бабушка, продолжай!» С мольбой в голосе обратилась я к родственнице. Затем я сурово взглянула на мужчину, который сидел напротив меня и прижала палец к губам, призывая этого несносного гостя сохранять молчание. Этриан был разбит. Он не понимал, почему я вдруг решила покинуть его, и его сердце разрывалось от горя. Я видела это и ощущала каждой клеточкой своего тела его боль и страдания. Он, конечно же, пытался остановить меня, но со слезами на глазах и разбитым сердцем я ушла, словно листья покидающая осенние деревья, и больше не вернулась. Бабуля замолчала и вновь схлипнула. «Позвольте, я продолжу то, что знаю», вмешался герцог, прося разрешения у бабушки. И она кивнула, и он откашлялся, сделал глоток чая и начал рассказывать. «После вашего исчезновения мой дед долго не мог прийти в себя. Ждал ее возвращения, но с каждым днем надежда умирала, и его сердце наполнялось горечью». Его жизнь превратилась в серую тень. Эдриан не мог забыть ее взгляд, ее смех и ту магию, которую они делили. В конце концов, его семья настаивала на его женитьбе, и он, охваченной тоской, согласился. Он женился на леди Изабелле, женщину, которую уважал и ценил, но так и не смог полюбить, как любила Аурелию. Годы проходили, и Эдриан продолжал жить в тени своей утраченной любви. Он стал успешным и уважаемым графом но каждый раз, когда он смотрел на закат, его мысли возвращались к рыжей ведьме, которая когда-то освещала его жизнь. Он часто бывал в лесу, где они когда-то гуляли, надеясь почувствовать ее присутствие, но, к сожалению, это было лишь пустой тратой времени. «Я видела его, и не раз», — произнесла бабушка, пристально глядя на герцога. «Но я не могла показаться ему на глаза. Одно мое появление могло бы изменить все, и мы бы начали все сначала». Я просто не могла так поступить, ни с любимым мужчиной, который уже был женат и имел детей, ни с собой, которая полностью посвятила себя магии. Герцог кивнул и продолжил. Леди забыла, понимая печаль своего мужа, старалась поддерживать его. Но она знала, что никогда не сможет занять место Аурелли в его сердце. Она часто видела, как Эдриан смотрит даль, словно ищет кого-то. Кого уже невозможно вернуть. Время лечит, но не забывает. Каждую ночь, когда он ложился спать, Эдриан мечтал о том, что Аурели однажды вернется, и он сможет ей сказать, как сильно он ее любил. Эта надежда стала его утешением, но также и его проклятием. Он понял, что, несмотря на все достижения и статус, его сердце навсегда останется с той, кто ушла, оставив его в одиночестве. «Это все?» — шепотом спросила я, глядя с заплаканными глазами на мужчину. Не совсем. Прошло много лет, и однажды, когда Эдриан снова пришел в лес, он увидел в Свете Луны фигуру, знакомую и в то же время незнакомую. Это была Аурелия, но теперь она была окружена магией леса, словно стала ее частью. «Я улыбнулась ему», — тихо произнесла бабушка, — «и сказала своему любимому, «Я всегда была с тобой. Каждую минуту своей жизни ты был в моем сердце, и так будет всегда». До самого последнего вздоха я буду любить тебя и хранить в душе наши воспоминания. Мой дед говорил, продолжил герцог, что в этот момент его сердце снова наполнилось светом. Он понял, что Аурелия стала частью леса, его магии и таинств. А еще он осознал, что между ними стоит не только время, но и их судьбы, которые уже были переплетены с другими. И со слезами на глазах он произнес... Я никогда не забывал тебя, Урелия. Ты навсегда останешься в моем сердце. Закончила бабуля и, вздрогновато не улыбнувшись, посмотрела на меня. Все именно так. И в этот миг он осознал, что их любовь, несмотря на всю ее горечь, была истинной и вечной. Они не могли быть вместе в этом мире, но их души всегда будут связаны, словно две звезды, мерцающие в ночном небе, сказала я, подавшись порыву своего сердца. Не была уверена, что это правда.